Глава 10. Точка невозврата. Едва оказавшись за дверью, Итон сразу прислонился спиной к стене, закрыв глаза. Руки у него неудержимо дрожали, пришлось сжать их в кулаки. Эти бесконечные минуты самоконтроля дорого ему обошлись, отняв все силы. Память услужливо выхватывала из темноты белое, окровавленное полотенце. Снова и снова. Итан до боли впился ногтями в сжатые ладони, но всё равно не смог избавиться от навязчивой картинки. Она не отступала даже с открытыми глазами. И Дэйн знал почему. Только не мог понять, как ему это раньше в голову не пришло. Он был настолько занят поисками ключа к артефакту, что не заметил тот ключ, всегда был у него перед носом кровь полуэльфа страшно даже подумать сколько ресурсов за одну неделю храм перевел в пустую подыскивая методы воздействия на артефакт сколько людей пострадало но стоило Килиану коснуться сферы окровавленной рукой и вот пожалуйста черное солнце взорвалось оставив после себя только живую метку на груди послушника. Итон ведь натыкался в одном из древних манускриптов на предположение об ельфийском происхождении этого загадочного артефакта, но не акцентировал на этом внимание, а зря, очень зря. Сейчас всё могло бы быть по-другому. Ну ничего. Странная отметка на груди мальчика очевидно связана с артефактом, а значит, содержит родственны энергии и волновые паттерны. Он с верными братьями придумает, как извлечь из мальчика заключённую в нём магию. Уже не раз они проделывали нечто подобное с пойманными эльфами. Справится и теперь. А то, что в процессе извлечения Килиан, скорее всего, не выживет, что ж, риски в таком деле неизбежны. Во всяком случае его жертва не будет напрасной. Полученные знания могут перевернуть всё представления людей о природе магии, а может и о мире в целом. Возможно, удастся даже вылечить отца, не говоря уже о том, что Итон наконец обретёт долгожданный душевный покой. А потом они найдут вора. У Итона было сильное предчувствие, что тот тоже не ушёл без подарочка. Вычислить его не составит большого труда. Дейн ни капли теперь не сомневался в том, что это тот же самый человек, что вчера ночью пробрался в дом Дюмаров. Отчаянный, самоуверенный, везучий. Вот только не учел недавних нововведений охранной системы барона, а именно мраморных стражей со встроенной пассивной функцией приема, обработки и записи визуальной информации. Ещё быть может несколько часов, и удастся изъять достаточно чёткое изображение из глаз каменных собак. И тогда уж везунчику не скрыться. И Тантришды глубоко вдохнул. Сердце уже почти успокоилось, и руки перестали дрожать. Осталось совсем немного продержаться, сказал он себе. Главное, не сорвись и не напугай мальчишку раньше времени. по крайней мере. Услышав звуки быстрых шагов вдалеке, Дэн оторвался от стены и принял строгий вид давно заждавшегося человека. Вскоре из-за поворота показался взъерошенный и запыхавшийся Нейтон. Опять заблудился, что ли? Недовольно поинтересовался Итон, когда брат оказался в пределах досягаемости. Мастер Галлард задерживается. С ходу выпалил Нейт: И переведя дыхание, пояснил: Я был наверху и видел его. Старик так спешил, что подвернул ногу бедолага. Но всё же ковыляет с помощью Стила и Карла. Думаю, они будут здесь минут через 20. Зачем ты поднимался? подозрительно сощурился Дейн. Я просил тебя всего-то принести документы. Да, тут такое дело, Нейтан замялся. В общем, у меня две новости. Начну с хорошей. Его преосвященство пришёл в себя и срочно хочет тебя видеть, это мне Кэрл передал. Срочно? Не самая хорошая новость. Он просто не может сейчас всё бросить и бежать к отцу. Придётся тому немного подождать. Он уже знает, что у нас в руках его любимчик. Итан понизил голос до да едва слышного шёпота, хотя стены и двери здесь были звуконепроницаемы, даже для эльфийских ушей. Насколько мне известно, нет, так же тихо ответил Хромовник, вроде никто ещё не успел ему донести. А вот это хорошо. Но пока мы здесь не закончим, я по времени с визитом. Что там второе? Мм, Нейтон неосознанно сделал полшага назад и ещё больше взъерошил жидкие волосёньки. Брат, ты случайно не забирал документы в свой кабинет? Я бы это запомнил. Напрягшимся голосом произнес Итан, сверля ученого глазами: "Не хочешь ли ты сказать? Черт, Итан! Помня о тяжелой руке Дейна, Нейт попятился еще немного. Я перевернул всю детскую лабораторию, но записей там не было. Я точно знаю, что оставлял их там. Не могли же они просто исчезнуть? Верно, не могли. Легко согласился Итан. Но твоя память в последнее время сильно страдает из-за выпивки. Так что давай прямо сейчас напрягись и вспомни, куда ты мог их засунуть. В том-то и дело, что никуда, гречёза протестовал мужчина. В последний раз мы работали именно там. Но я на всякий случай оббегал все соседние лаборатории, поднялся на верхний уровень, даже забежал в свою келью, подумав, что быть может, как это говорится, взял работу на дом. Но и там ничего. Все записи за прошедшие полгода пропали, брат. После этих слов сердце Итана пропустило удар. Ему показалось, что у него из-под ног резко выбили почву. Результаты исследований за полгода, его единственное бесценное сокровище, столько сил и бессонных ночей вложено в эти бумаги, что и нищесть И на каждом листе стояла его итна подпись. Взгляд Дейна заметался из стороны в сторону и остановился на несуществующей точке в пустом пространстве коридора. Когда он наконец снова посмотрел в искажённое страхом лицо Нейтона, его глаза сияли ледяным синим пламенем, которое даже мигающий свет факелов не мог побороть. Вентиляция Тихо сказал Итан. Вор проник в вентиляцию, и он может быть еще где-то внутри. Но зачем ему понадобились наши исследования? Удивился Нейт, борясь с желанием отбежать еще дальше, чтобы не видеть этих страшных глаз. Это не важно. Важно то, что если эти записи попадут в руки общественности, нам всем не сдобровать. Я найду и превращу в фарш этого му Ворам я сам займусь, отрезал Итон. Тебе же придётся избавиться от улиг. Без них никто ничего доказать не сможет. Это целиком и полностью твоя ответственность. Так что делай, что хочешь, но не позже, чем через 3 часа, все следы нашей сделки с приютом должны быть уничтожены. Понял? Да, но я нужен тебе здесь. Ты нужен мне там. Тут я уж как-нибудь управлюсь с помощью Галарда. Какого чёрта ты стоишь? Поторопись. Истило, поторопи. У меня к нему будет много поручений. Нейтон сорвался с места и через секунду скрылся за поворотом. Чёртов идиот, сквозь зубы прорычал Дэн, и вдруг подумал, что едва ли не впервые испытывает столь сильное негодование. Это было странно и непривычно для него. словно что-то чужое, ранее и себя никак не проявлявшее, внезапно проснулось от спячки внутри него и заинтересованно приподняло голову. Отмахнувшись от этих мыслей, Итан снова сделал глубокий вдох и вернулся в ярко освещенную операционную, сразу увидев Киллена, спокойно спящего за столом. Дейн постоял немного у двери, наблюдая за мальчиком. Тот выглядел таким невинным и беззащитным в своём съехавшем набок чепчике, но Итан, как никто другой, знал, насколько обманчива может быть внешность. Оболочка сферы на вид тоже была хрупкой и уязвимой. На столе рядом с головой эльфа всё так же лежало мятое полотенце в красных разводах и пятнах, напоминая о том, что предстояло сделать. Закрывая дверь изнутри на магический ключ, Дэн снова ощутил лёгкую дрожь в руках. Но теперь он уже хорошо себя контролировал. Первым делом мужчина убедился, что вентиляционное отверстие в стене под потолком слишком узкое для того, чтобы вор мог ими воспользоваться. Затем снял с себя мантию, бросив её на свободный стул, и высоко закатал рукава. длинной белой тунике. Открыл шкаф и начал доставать оттуда разные склянки. Задумчиво приглядываясь к надписям на флаконах, он ставил нужные на высокую тележку. По звякиванию пузырьков о металлическую поверхность разбудило мальчика. В отражении прозрачной дверцы шкафа Итон увидел, как тот поднял голову и ошалело огляделся по сторонам. А еще он заметил, насколько сильно выделяется тонкий шрам на его собственном бледном лице. С пробуждением дружелюбно произнес Дейн, не оборачиваясь. Долго я проспал, смущенно спросил Киллен, зевнув во весь рот и тут же поморщившись от боли в разбитой губе. Минут десять от силы. Итан внимательно на него посмотрел. заметил алую капельку на губе и сразу отвернулся Заходил брат Хельфс Я послал его принести тебе чего-нибудь с кухни Ты же не против Одна маленькая безупречная ложь и эльф моментально преобдрился заблестел глазами и потуже стянул завязки на вечно сползающем чепчике Итан подсознательно чувствовал Что сейчас крайне важно было закрепить в мальчишке иллюзию безопасности, притупив его осторожность и недоверие. Мастер Галорд с ассистентами задерживается, как бы между прочим заметил Дэн, выложив на тележку пару небольших шприцов и тонкие перчатки. Так что нам придётся самим всё подготовить к их приходу, чтобы зря не тратить время. Я должен взять у тебя немного крови для анализа. на следы заражения. Чужеродные магии может изменить структуру клеток, что грозит серьёзными осложнениями вплоть до мутаций. Ты позволишь мне? Он с улыбкой обернулся к мальчику, и тот безропотно кивнул. Интересно. Если бы Дэйн попросил его об этом раньше, пару месяцев назад, например, он столь же легко бы на это пошёл. Присядь сюда, пожалуйста. Итон указал Килину на операционный стол. Эльф какое-то время рассеянно глядел на этот страшный предмет интерьера, но переборол себя и послушно пересел. Дэн незаметно выдохнул, подкатив тележку ближе к столу. Видимо, всё же удастся обойтись без лишнего принуждения. Когда тонкая игла проколола кожу на руке эльфа, тот вздрогнул. И трусливо зажмурился. Через несколько секунд первое дело было сделано. Редкая и невообразимо ценная кровь мальчика перекачивала из шприца в пустой флакон. Итон какое-то время рассматривал тёмную жидкость через свет белых шаров, потом аккуратно завинтил пробку и поместил склянку в отдельную ячейку на тележке. Я должен попросить тебя ещё кое о чём, сказал Итан, тяжело вздохнув. Чтобы безопасно осмотреть твою отметину, мне придётся тебя пристегнуть. Килиан вскинул на него огромные испуганные глаза, в которых явственно читалось сомнение. В памяти Итана невольно всплыла старая сказка про злую ведьму, которая уговаривала ребёнка залезть в печь. Возможно, эльф сейчас вспомнил о ней же Послушай, Итон придал своему голосу заботливый отеческий тон. Я прекрасно понимаю, что ты боишься. Но и я, признаюсь, до чертиков боюсь этой штуки на твоей груди. Мы понятия не имеем, как она себя поведёт, когда я начну сканировать её волновым детектором. Ты же помнишь, что стало с Брайаном? А ведь сфера в то время ещё была заключена в оболочку. Теперь же она внутри тебя. И вполне возможно, она тебя уже каким-то образом контролирует. Он говорил так убедительно, будто сам всей душой верил в эту чушь. Но робка начал Килиан бледнее. А вот тут есть один важный аспект. Итан не дал послушнику договорить. Ты и Килиан полуэльф. Создание настолько уникальное, что даже во всей нашей библиотеке, включая подземную, не найдется и двух упоминаний о подобных тебе. На этих словах паренек зарделся и потупил взгляд. Возможно, черное солнце выбрало тебя не случайно, понимаешь? И теперь ни один из наших лучших ученых не сможет предугадать. Как ты поведёшь себя при попытке извлечь из тебя этого паразита? Килиан размышлял, неосознанно прикрывая свою метку рукой. Итон терпеливо ждал. Дейну безумно нравилась эта игра. За последние месяцы он приобрёл обширный опыт в общении с детьми и подростками. И хоть Килиану было почти 17, Своей наивностью он ничуть не отличался от десятилетнего ребёнка. Эта черта объединяла всех эльфов, как и агрессия в отношении людей. И пусть Титон ни разу ещё не видел у Килена чёрных глаз, но у него не было причин сомневаться в том, что послушник унаследовал силы своих предков, а значит, вполне может дать серьёзный отпор при необходимости. Поэтому лучше на него пока не давить пока наконец мальчик решился и сжав побелевшие губы улёкся на стол спасибо сказал итан искренне хоть он на это и рассчитывал а всё же не ожидал что будет так легко думаю фиксации головы нет необходимости так что просто лежи спокойно Крепко затянув последний ремень на тонком запястье эльфа и проверив напрочность крепление цепи к столу, Итон вдруг застыл в неподвижности, глядя Килину в глаза долгим, странно помутившимся взором. Секунда следовала за секундой. В возникшем безмолвии было отчётливо слышно, как в кармане висящей на стуле накидки тикают часы Дейна. Кожа мальчика, гладкая, без единой волосинки, медленно начала приобретать меловой оттенок, от чего многочисленные веснушки стали заметнее и как будто темнее. Его зрачки несколько раз резко сузились, расширились и, наконец, превратились в две крохотных точки. Вот он, тот самый момент. ради которого Итон так старался, который так жаждал узреть момент осознания. Скажи мне, Киллиан. Голос Дейна теперь был холодным и тяжёлым, словно глыба льда. Как давно и насколько хорошо ты знаешь меня и то, чем я занимаюсь? Послушник судорожно вздохнул, промолчав Но Итан и не ждал ответа. Думаю, что не ошибусь, предположив, что очень давно и очень хорошо. Так почему же ты так легко доверился тому, кого ещё вчера считал своим врагом? Стоило мне всего лишь немного изменить модель поведения, чуток приврать, и вот ты здесь, на этом столе. Наивно ждёшь что глупый толстяк Хельфс заботливо принесёт тебе завтрак. Эти слова явно причинили Килиану боль, которая ни в какое сравнение не шла с болью физической. В зелёных глазах мальчишки набухли слёзы. Итан чуть улыбнулся и отошёл к шкафу. А через секунду вернулся с большим кожаным кейсом. в котором оказался внушительный набор хирургических инструментов. Не волнуйся, успокаивающе проворковал Дейн. Без мастера Галорда не начну. Я бесспорно хорош в хирургии, но нашего старика ещё не превзошёл. А вот по части извлечения ЭМ-энергии из живых существ. Он подошёл к стене и снял с крючка прибор самого устрашающего вида, с длиннющей острой иглой, крепящейся узким спиральным шлангом к большому медному резервуару. Тут уж мне равных нет. Килиан дёрнулся раз, другой и бессильно обмяк, наблюдая за итаном глазами. Тот деловит разложил инструменты на тележке, И теперь проверял на свету остатки содержимого в тёмном пузырьке. "Зачем вы Ты всё это делаешь?" с трудом пошевелил губами эльф. "Делаю что?" Да и натёрвался от цирцане и, взяв пустой шприц, начал заполнять его прозрачной жидкостью из пузырька. "Ты вы убиваете людей. Люди килен." Умирают каждый день и без нашего вмешательства. Причём с каждым годом всё больше. Мы же ищем пути, чтобы продлить их жизнь и избавить от множества неизлечимых на данный момент заболеваний. И если для спасения тысяч придётся пожертвовать сотней человек, а тем более эльфов, думаю, это вполне приемлемая цена за наше общее будущее. А что насчёт невинных детей? Мне известно про девочку. Я подслушал ваш с братом Нейтоном разговор. Я знаю, спокойно ответил Итон. Знаю, что ты был в той теплице. Я видел твой мелкий след на земле, когда заглянул внутрь, а потом нашёл окровавленный шип территории. Мужчина скосил взгляд И с удовлетворением заметил на серой робе мальчика маленькую дырочку в области голени. И ещё. Я знаю, что ты уже 2 года в тайне учишься влаเดвать эльфийской магией. Мне оставалось лишь проверить, каких успехов ты достиг в этом занятии. Глаза мальчика расширились, он закусил губу. Да, да. Я специально назначил нашего пухлащёк его брата ухаживать за редчайшим растением, а потом сам же залил ростки, прекрасно понимая, что набраться за помощью именно к тебе, и что ты не сможешь ему отказать. Я наблюдаю за тобой столь же давно, как и ты за мной. Мне вот только любопытно, почему ты ни разу не попытался Никому рассказать о том, что видел и слышал. Мне бы всё равно никто не поверил, всхлипнул Килиан, отвернув голову, чтобы не смотреть на шприц. За исключением, разве что моего отца. Дэн отложил шприц в сторону и подошёл к операционному столу. Килиан мужественно молчал, и это Итану не нравилось. Ты представить себе не можешь, проговорил он медленно и тихо, склонившись над мальчиком. Сколько раз я прокручивал в своей голове этот момент, всегда по-разному, со сложениями и без, но даже мое богатое воображение не могло нарисовать более идеальные картины. То, что сегодня произошло, настоящий подарок судьбы. Когда мы здесь закончим? Я без зазрения совести смогу рассказать братьям и отцу о твоём героическом подвиге в хранилище и последующей трагической гибели из-за отравления артефактной магией. Но ты должен знать, твоя смешанная кровь непременно даст новый толчок в развитии науки и медицины, и твоя смерть, возможно, спасёт не одну жизнь. Так и не дождавшись какой-либо реакции, Итан коснулся пальцами черного солнца на коже мальчика. Килена явственно перегорнула от омерзения, и он резко повернул голову к Дейну. На этот раз в его потемнявшихся зеленых глазах горело гневное пламя. "Ты чудовище!" процедил Эль в сквозь зубы. Итан неожиданно отпрянул. Но выражение лёгкого удивления на его лице быстро сменилось весёлым возбуждением. "Да, как-то так меня уже однажды называли", сказал он, на мгновение вернувшись воспоминаниями в тот незабываемый день. "Но ты ошибаешься. Я вовсе не монстр. Я всего лишь учёный, и всё, что я делаю, я делаю во имя процветания человеческой расы, ради эволюции". А то, что моя работа приносит мне ещё и удовольствие, это не преступление, а награда. И знаешь что? Итен снова задумчиво вгляделся в теперь уже полные ужаса глаза эльфа. Мы с тобой не так уж и отличаемся друг от друга. Ну, образно говоря. Вот ты, например, любишь книги настолько страстно, что готов рисковать всем, чтобы с помощью своей магии разобрать заваленный подземный ход. И пробраться в закрытые хранилища. Я тоже люблю читать, Киллен. Вся разница состоит лишь в том, что я читаю людей. Когда ты перелистываешь страницы, я вскрываю грудные клетки, черепа и даже души, понимаешь? Итан уже не мог сдерживать нахлнувшее возбуждение, его глаза блестели как от света тысячи звезд, а шрам пылал на поразовевшей щеке. Ты, Киллен. Редчайший книжный экземпляр, в котором хранятся разгадки едва ли не всех тайн этого мира и, возможно, его спасения. Сердце Итона стучало так громко, что, наверное, могло бы посоревноваться с храмовым колоколом. Где же носит Галлар? Да чёрт бы его побрал! Он отвернулся от мальчика и схватил с тележки шприц, быстро выпустив из него воздух. Извини, братишка, а обезболивающее у нас на данный момент в весьма ограниченном количестве, проговорил Дэйн, постукивая по иголке. Я введу тебе парализующий раствор, чтобы ты не навредил себе или нам при операции. На заодно, надеюсь, это сдержит магию артефакта. Он действует долго, но вы чувствительность не особо снизит. Итон. Дэйн взглянул на мальчика. Киллиан дышал быстро и прерывисто, дрожа всем телом. Из его глаз ручьями лились слёзы. Не надо. Итан немного помолчал, впечатывая этот момент в память и подбирая слова. А затем, с лёгким сожалением произнёс: Отцу будет не хватать твоего голоса в хоре. Он медленно поднёс шприц к плечу мальчика, неотрывно глядя ему в глаза. Киллиан всхлипнул и в отчаянии зажмурился. По воле неведомых высших сил, именно в этот миг за дверью послышались шебуршание и щёлкнул затвор. Итан оглянулся, увидел входящего в операционную бородатого стила с небольшой стопкой пустых бумаг для записи. А когда снова обернулся к столу, мальчика на нём уже не было. В комнате на секунду воцарилась звенящая тишина. А потом Стил выронил из рук бумаги, и они с шорохом разлетелись по полу. "Это что сейчас было?" сипло выдохнул вошедший хромовик. "Ты это видел?" Мальчишка просто взял и исчез. Стил еще что-то без связно бормотал и ругался, а Итан молча смотрел на опустевший стол. Застегнутые ремешки мерно покачивались на своих цепях, продолжая держать воображаемые запястья Эльфа. На белой пеленке остался неясный отпечаток тела лежавшего на ней мальчика. Денда тронул саладонью до поверхности стола. Она была ещё тёплой. От дело приобретает неожиданный оборот. Отстранённо подумал Итон, опуская руку со шприцем. Он сделал долгий свистящий вдох и прикрыл глаза, чувствуя, как внутри него расползается необъятное, жадное крайне голодная тьма